Джаспер ждал посетителей на террасе El Esperance, а Лэйн представил ему Фокса. Явно удивлённый их скорым приездом, Джаспер был чрезвычайно обходителен и провёл туда, где под тентом стояли стол и стулья, повёрнутые к морю. "Анжулия, Ситиас придёт? Прежде чем предпринять что-либо, мы решили поговорить с вами. Кофе будете или, может, позавтракаете?" Стол был уже накрыт, от круассанов и бриошей шёл превосходный аромат. Алин и Фокс приняли приглашение. Всё это поистине странно, продолжал Джаспер, щедро намазывая круассан маслом и мёдом. И тревожно, Луи просто исчез. А вот и Джулия. Из двери дома торопливой походкой вышла Джулия в белом брючном костюме. Она сбежала по ступенькам, протягивая руки для приветствия. Фокс пил кофе и встался слегка смущенным видом. «Ужасно любезно, с вашей стороны, что вы приехали оба!» — воскликнула Джулия. «Нет, слишком любезно, учитывая то, что у вас столько хлопот, как Рики». «В больнице!» — сказал Алийн, пожимая ее протянутую руку. «Разве из-за фингала?» «Частично!» Расскажите нам про Луи. А разве Джаспер ещё не рассказал? Луи и сейчас обеследнен, когда Джаспер, у которого рот был набит едой, махнул Джули, чтобы она ответила сама. Вчера, сказала Джули, помните, ещё вчера утром он красовался в своём модном костюме и разговаривал с вами на набережной в Колве. Помню, подтвердил Ален. «Ну так вот, после этого мы поехали домой обедать». А когда приехали, он хлопнул себя по лбу и сказал, что забыл отправить телеграмму в Лиму, что это важно и ему придется вернуться. «У Луи в Перу. Как это называется?» «Бизнес. Мы ведь родом из Перу. Но только у него остались там ниловые связи. Он очень богат, наш старина Луи. Вот-вот». «Подтвердила Джулия. Ему часто необходимо звонить в Лиму или отправлять телеграммы. Из Коуа не так просто отправить телеграмму на испанском или позвонить в Перу. Поэтому приходится ездить в Маунт-Джой. Сначала мы подумали, что он остался там обедать. «Вы не проверяли, взял ли он что-нибудь с собой? Дорожную сумку, например?» «Проверяли», — ответила Джулия. Понятное ничуть не стало. У Луии столько модных костюмов, шёлковых пижам и ужасно дорогих чемоданов, что мы толком не поняли. Он даже Карлота не поняла, что вы ещё предприняли, спросил Алин. Он вспомнил, как сильно беспокоился, когда пропал Рики, и интересно, испытывает ли Карлота нечто подобное. Джаспер и Джулия волновались, но в меру. «Довольно долго мы вообще ничего не предпринимали», – пожала плечами Джулия. «Думали, он домчит до Маунт-Джоя, отправит там свою телеграмму и быстро вернется. Когда он не появился, мы решили, что он остался на обед, а может и на ночь в Маунт-Джое. Он часто так делает, когда малышки слишком ему докучают. Но он всегда звонит и предупреждает». Когда он не позвонил и не вернулся к ужину, Карлота позвонила в отель, и оказалось, что его там не было. С тех пор мы его не видели и ничего не знаем о его местонахождении. Я даже позвонил в паб в Бельвилл, а что с машиной? Мы звонили на стоянку, в которой Луи пользуется. Он оставил машину там через 20 минут после того, как выехал из дома. Что нас больше всего беспокоит, продолжала Джулия, так это странное состояние, в котором он находился вчера утром, после того, как мы от вас уехали. А вы заметили? Ален на мгновение задумался, вспомнил Луиза и то, как он такой суперэлегантный и суперостроумный разыграл спектакль на набережной. В чём выражалась эта странность? спросил сюринтендант. Он был какой-то притихший, и вместе с тем чувствовалось, что он в ярости. Извините, что спрашиваю, но между вами не произошло ссоры? Нет. Он ничего не сказал о вашем допросе с пристрастием, и вообще ему не понравилось, что я так сказала, хотя это была просто шутка. Понимаете? Но ему почему-то не понравилось. Вот я и задумалась. Поэтому вы попросили меня прийти. «На самом деле мы рассчитываем на ваш совет», — ответил Джаспер. «Не хочется выносить все это на публику, и вместе с тем нельзя просто так сидеть и ждать у моря погоды». «А раньше он так поступал?» «Так нет», — ответил Джаспер. «Не совсем так», — сказала Джулия. Они посмотрели на Фокса и отвели взгляды. «Миссис Фарамонт...» "Да вы либо будете возражать, если я отойду?" спросил Фокс. "А мы по пути прокололи шину. Если я пока не нужен, сэр, то я схожу, поменяю колесов". "Да, конечно. А мы позовём, если будет нужно". "Очень вкусный кофе", сказал Фокс, слегка поклонившись Джулии, и сбежал по лестнице на нижнюю террасу, где был припаркован автомобиль. "Хорошо", подумал Ален. Что отсюда не видно машину. "А ну, но надо же", восторженно сказала Джулия, широко распахивая глаза. "Надо же, сколько тактов! Ты а то ли встретишь такого человека?" "У нас это мы обучают", сказал Алин в департаменте уголовного розыска. "Что касается вашего вопроса", продолжил Джаспер. Лои всегда нас предупреждал, если ему приходилось неожиданно куда-то срываться. И часто такое случалось. Но «Ну... О, давай не будем скритничить, дорогой, выпалил от Джули. Мы сами попросили приехать такого занятого человека, так чего юлить? Да, вы и довольно часто уезжает по тайным делам, возможно, сомнительного свойства. Неужто он не волочится за женщинами? Джолия. И что это порой за женщины? Похоже, перед ним ни одна устоять не может. Стоит ему только показаться в казино в Лиме, и вокруг него уже целая толпа дам. Может быть, его похитили и продали в рабство каким-нибудь из голодавшимся по любви женщинам. А он и рад, потому что считает приятное с полезным. "Ну что ты такое говоришь?" хихикнул Джаспер. Дорогой, признай же, ты и сам не в восторге от него. Просто мы очень любим Карлоту, сказала Джулия. А к Луи мы привыкли. Ну как привыкаешь к надоедливым мухам, например. Джасперу он вообще седьмая вода на киселе. Какие шаги, по вашему мнению, нам следует предпринять? спросил Джаспер. Олин ответил, что можно заявить об исчезновении Луи в полицию сейчас или немного ещё подождать. Лучше, пожалуй, второе. А вы не проверяли, сказал он, на месте ли его документы, паспорт и медицинские справки и тому подобное. Разве отец ездит в Перу? Возможно, вплыло какое-то чрезвычайное дело. Например, он получил телеграмму в которой говорилось, что необходимо срочно приехать. Может, он телеграфирует вам позже? Джаспер с Джулией переглянулись и покачали головами. Аллен пытался вспомнить, в какие латиноамериканские страны можно направить запрос об экстрадиции. «Но если спросить вас как полицейского», — сказала Джулия, А нам всегда так трудно помнить, что вы полицейский. Было бы очень затруднительно для полиции начать поиски. Ну, то есть вы же сейчас ужасно заняты делом Харкнессов и все такое. Не сочтут ли в полиции, что заявление не стоит внимания? Не сочтут, заверил ее Алийн. Все трое замолчали. Джаспер потянулся было за кофейником, но передумал. Он пристально посмотрел на Алину, потом на жену. А если что-то, что вы знаете, а мы нет, а Луи? К ним вышла Карлотов, очень бледная и без сил опустилась на стул. Тая кое-что обнаружила. Пропали паспорт Луи вместе с чемоданчиком для бумаг и папкой, которую он всегда берёт с собой, когда уезжает в Лиму. Мне удалось открыть ящик письменного стола. "Не кажется ли вам", произнесла она, "что он бросил меня?" "Ты будто бы тобой и не удивишься, если это так", сказала Джули. "Нет, не удивилась. У нас уже давно всё сложно. Да вы и сами, наверное, заметили, не могли не заметить". Ответом ей было молчание. "Конечно, я знаю", продолжала Карлота. Что вы всегда считали его весьма неприятным человеком? Что поделать? У меня есть такая теория, что многим женщинам нравятся мужчины, которых трудно удержать. Я принадлежу как раз к такому типу. Но вот и не удержала. Карла, дорогая, давай не будем торопиться с выводами. Мы же всё-таки не знаем, почему он сбежал, если он вообще сбежал. мне почему-то кажется, что Родерик, если нам поберечь ему позволено его так называть, что-то знает, что-то не связанное с тобой, Карл. Жуль едва повернулась к Алену. Я права? Если вы имеете в виду, что я знаю наверняка, что он сбежал, медленно произнёс Ален, то нет, не знаю. У меня нет никакой информации о его последних перемещениях. Но он попал в неприятности, ведь так пора нам всем это признать. Что Луина творил? требовательно спросила Карлота. Он ведь что-то натворил, да? Я такое всегда чувствую. Девушки, думаю, следует помнить, что мы разговариваем с полицейским. Как бы сильно он нам ни нравился, сказал Джаспер с незнакомой ноткой в голосе. Ох, дорогой. Ну, конечно, согласилась Джулия и продолжила, скорее раздражённо, нежели встревоженно. Значит, нам следует скрыт личать и юлить, а он будет пытаться нас подловить на лжи, и когда мы попадёмся в ловушку, он скажет что-то вроде: "Я не знал, наверняка, вы сами это только что сказали". В полиции ведь всегда так, обратилась она к Алейну. Что-то мне не шутится сегодня. ответил тот. Надеюсь, ты не будешь против, если я скажу, Карла, дорогая, произнесла Джулия. Я предпочитаю говорить открыто. Я всегда считала Луи скользким типом. Карлота, которая до этого задумчиво смотрела на неё, встрепенула. Правда? Да, похоже, ты права. Или нет? Она повернулась к Алине. Тот встал со стула. Все трое смотрели на него. Как с вежливым интересом, а забоченным, пожалуй, да, только Карлота была бледнее обычного. Рука Джаспера слегка дрожала, когда он ставил чашку с кофе на блюдце. А Джулия вдруг, как по волшебству, лишилась своей обычной живости. "Я полагаю", начал Алин, "что в ситуации, которая является двусмысленной, если не для вас, то для меня, придётся смотреть правде в глаза". Неприятно, и правде я полицейский. Если происходит нечто подозрительное, я как сотрудник уголовного розыска должен это расследовать. Поэтому я и нахожусь здесь, на острове. Причём характер расследования таков, что если кто-то решает скрыться по неизвестным причинам, он автоматически становится человеком, которого полиция захочет допросить. Ваш кузен человек которого я хотел бы допросить. Мне кажется, у вас не так много шансов на это, сказал Джаспер после долгого молчания. Мне тоже так кажется. Полагаю, нам нельзя узнать по поводу чего вы хотели бы его допросить? А я уже и так сказал Леснева. Но это не связано с той девушкой, спросила Карлотов. Боже мой, только не это. Что толку спрашивать, Карлос? Жулия обняла Карлоту. Суперинтендант всё равно не скажет. Она посмотрела на Алейна, и в глазах её снова заплясали чертики. Мы попросили вас приехать и помочь нам. Но это же то же самое, как если бы мухи пригласили к себе паука. Да. О, вы кивнул Алейн. В каком-то смысле да, с сожалею. На крыльце появилась малышка Селина и начала спускаться, перепрыгивая через ступеньки. "Обеги, поиграй где-нибудь", хором сказали её родители. Селина продолжала прыгать. "Селина, сказал её отец, что тебе было сказано?" "Но я не могу", ответила она, перепрыгнув через последнюю ступеньку. "Типо-хаф", сказала её мать. "Почему не можешь?" У меня сообщение. Сообщение какое сообщение? Потом скажешь: "А пока беги поиграй. Там звонят по телефону, я взяла трубку. Почему же ты сразу не сказала?" Ему звонят. Селина показала пальцем на Алина и состроила гримасу. "Не делай так и не показывай на людей пальцем", машинально пожурила её Джулия. «Вас к телефону!» — обратилась она к Алину. «Спасибо, Селина!» — сказал Алин. «Покажешь, куда идти?» «Оки-доки, тра-та-та!» — сказала Селина и взяла Алина за руку. «Видите?» — обратилась Жулия к Алину. «Это какой-то ужас!» «И ничего не поделаешь!» — покачал головой Джаспер. Поднималась Селина, тоже перепрыгивая через ступеньки и повисая на руке Алина. Когда они добрались до половины, девочка сказала. «Кузен Луи — грязный старикашка». Алин, не поведя бровью, посмотрел на нее сверху вниз. Вредная Селина была по-своему милым ребенком. «Почему?» — мягко спросил он. «А кто это грязный старикашка?» — спросила Селина. "Санта-Клаус, который провалился в трубу, ты такой глупый", протянула девочка и просунув свою руку в его ладонь, добавила уже обычным тоном. "Это Луи", так сказал. То есть Луи Ферн говорит, что мама так кузена Луи назвала. Ты знаешь Луи Фернта? Няня знает его маму. Мы встретили их в деревне. Он старше меня и говорит всякое, какое. «Ну, я не помню», — смутила Селина. «Вряд ли надо слушать то, что говорит Луи Ферренд». А Линд подхватил девочку к себе на плечо. Она взвискнула от удовольствия, и так они вошли в дом. Звонил Планк. «Я подумал, вам надо об этом знать, сэр». Звонили из Маунт-Джоя. Джонс готов сотрудничать со следствием. Правда? И что он предлагает? Насколько мы поняли, он знает что-то про Дульси, однако говорить будет только с вами. У него ломка, и он болтает всякую ерунду. Я приеду. И ещё кое-что мистер Алин звонил мистер Харкнесс по поводу своей завтрашней проповеди. Очень хочет, чтобы все пришли. Всякое несёт мне отмщение, говорит Господь. И ещё что-то из Ветхого Завета. Ему молвели на открыть имя грешника перед всем народом. Да ну. Ага. И ему было явление во сне полнейшее охинеем. Он снова напился. Да белой горячки, похоже. А думаете, много народу придёт? "Да", ответил Планк. В деревне только об этом и говорят. В паб и в магазин от него принесли длиннющие объявления. Кто принес? Мальчик посыльный из трески и бутылки. Мистер Харкнес ужасно расстроился, когда я ему сказал, что Джонс и Феррент не придут. Заявил, что Господь беспощадно накажет полицейских и вернет их в гиену огненную, если Джонс с Феррентом не явятся. Совсем потерял рассудок, сэр. Похоже на то. Придётся, конечно, пойти. Но сначала, Джонс, у вас есть срочные дела в Ковме? Нет, сэр. Миссис Ферринд, я сообщил, что её муж находится под арестом и предстанет перед судом в понедельник. И как она отреагировала? Ни слова не сказала, но в взгляде её был, я вам скажу. Да уж, представляю, какой. Приеду сразу, как только смогу, пообещал Алин. и повесил трубку. Параманды по-прежнему молча сидели за столом на террасе. Сержант Планк звонил, пояснил Ален: меня вызывают. Словами не выразить, как мне жаль, что дела приняли такой оборот. Это не ваша вина, сказала Джулия. И не наша тоже. Мы все жертвы обстоятельств. Почему Хрики в больнице? Его избили. «Не Луи?» — Карлота осеклась. «Нет-нет, Гилл Феррент и Сид Джонс. Завтра они предстанут перед судом. Рик в порядке». «Бедный, бедный Рикки», — сказала Джулия. «Ну что за напасть?» «Передавайте ему самый сердечный привет». «Обязательно передам», — заверил ее Алин. «Конечно, если появится Луи...» фарамондев лебам в сочи спلاتят свои ряды, разумеется, и я вместе с ними. Она протянула руку Карлоте, та взяла её. Хотя вообще-то, продолжала Джулия, я не фарамонд, я лампри. Много лет назад вы встречали кого-то из моих родственников. Да, верно, сказал Алин.